Глава пятая Один Наемник прибыл в город под утро, Навстречу восходящему солнцу, Украсившему хмурый горизонт. В дороге он был всю ночь, Ни на секунду не сделав остановку. Он не любил останавливаться на ночлег посреди улицы. В конце концов, эти края были незнакомы ему, А значит, опасны. Опасность была везде, где мог быть Мартин. Это он уже понял. У него было много врагов, а потому он всегда был бдителен и осторожен. Многие желали ему смерти. Ведь он — бывший палач, наемный убийца. Дорога в город славилась множеством разбойников, притаившихся здесь, в лесных глубинах и жаждущих чужаков. Обычно они тихо ждали и наблюдали, а когда странник окажется поблизости, то нападали. Грабители забирали все, что было, под угрозой расправы. Если же кто-то осмелится им противоречить и не захочет расстаться с какой-либо драгоценностью или же лошадью. А разбойники часто забирали лошадей и продавали их на местном аукционе, в одном из близлежащих городов, тем самым оставляли путника пешим. А это могло означать одно — далеко ему не уйти, ведь эти края опасны и полны неожиданностей. За время своих путешествий по городам, коих было немало, а также малонаселенных поселков и деревень, на пути Мартина Грея не встречались разбойники. Попадались в основном дорожные ведьмы. Такое прозвище они получили за то, что старались погадать или же попытаться продать путникам различные снадобья, зелья, талисманы, амулеты. Они не боялись разбойников. Напротив, это были их верные друзья, а также сотрудники. Цыганский народ был им не чужд, но... Их в городских окраинах не было. По приказу Алана, правителя этого города, все цыгане были изгнаны. Ходили слухи, что это произошло после того, как одна цыганка, когда господин Алан прогуливался по городскому рынку, напророчила ему, что однажды собственная дочь лишит его жизни. На женских руках... На родных будет его кровь. Разумеется, мужчина, не знающий жалости, не мог простить такое недопустимое, порочащее честь его дочери пророчества, а потому велел своей страже казнить проклятую цыганку, а ее народ изгнать за пределы города. А тем, кто будет сплетничать об этом... Он сделал заявление, что лично оторвет злые языки этим людям. Никто не может говорить плохо про его дочь. Мартин ехал на протяжении часа. Местность была глухой, вокруг был сплошной лес. Он знал одну городскую легенду об этом таинственном месте, рассказанную ему одним из его бывших коллег-стражников. Многие говорили, что это проклятое место. По легенде, однажды простой путник, гуляющий по этому лесу, заблудился здесь насмерть. Говорят, что он пропал и не возвращался домой три недели. Его нашли в глубине леса. Тело бедняги высохло, от прежнего человека не осталось ничего. Те, кто его знал при жизни... Ужаснулись, увидев его мертвым. Он блуждал в поисках выхода, но так и не смог его найти. Грей не верил в эти легенды. А даже если это и так, то заблудиться насмерть ему было не страшно. Его, по правде говоря, трудно было чем-то напугать. Именно поэтому он и стал тем, кем стал. Внезапно лошадь остановилась, словно предчувствуя что-то. Мартин не спешил слезать с нее. Вместо этого он решил прислушаться к окружавшей его природе, заодно и присмотреться. Не прошло и минуты, как он услышал шелест в кустах. Он улыбнулся, смотря на них, словно зная, кто или что его ждет. Из кустов вышел человек. Это был невысокого роста мужчина с повязкой на голове. Одет он был как оборванец. Его рубашка была порвана, рукава голые. «Так-так!» — протяжно и с улыбкой произнес разбойник, поглаживая подпоясанный кинжал. «Кто же у нас здесь заблудился?» «И тебе доброе утро, незнакомец!» — ответил Мартин, пронзая его своим взглядом. Разбойник, по всей видимости, не знал его. Это было и к лучшему. Иначе он бы сразу убежал. В ту же секунду позади него появились еще двое. Словно из ниоткуда они вышли. У одного из них был перевязан глаз черной повязкой. «Куда путь держишь, странник?» Поинтересовался тот самый разбойник, который начал с ним разговор. И Грей понял что, скорее всего, он главный у них. «В город. Куда же еще?» «Видишь ли чужак?» Он подошел ближе к нему и погладил лошадь. «У нас здесь свои правила. Ты платишь нам за въезд в наши края. Мы, в свою очередь, гарантируем тебе безопасность». Он отвлекся от лошади и посмотрел на него. «Мы принимаем любые драгоценности». Или же деньги. «Можешь отдать своего скакуна», — с усмешкой добавил второй с перевязанным глазом. «А еще у него меч хороший, золотой», — подметил третий и присвистнул. «Такой будет дорого стоить». «Видишь, сколько всего у тебя для нас», — улыбнулся главный. «Так что же, чем расплатишься за вход? Во сколько ты оценишь свою жизнь?» «Как мне к тебе обращаться, уважаемый?» «Ко мне?» — удивился такой вежливой манере общения грабитель. «Знаешь, называй меня Четырехпалый». В подтверждение своим словам он продемонстрировал левую руку, на которой отсутствовал большой палец. «Первая моя кража!» — усмехнулся Четырехпалый. «Фрукты на рынке украл. Есть было нечего. Но, увы». Торговец с тесаком был безжалостным к простому голодающему парнишке. «Прости, но меня эта история никак не тронула», — спокойно произнес Мартин. «Позвольте теперь мне представиться». Он демонстративно слез с лошади. «Меня зовут Мартин Грей». Он окинул взглядом трех разбойников. «Вы, скорее всего, наслышаны обо мне». «Мартин Грей!» Четырехпалый почесал свой подбородок и нахмурился. «Извини, но мне это ни о чем не говорит». «Ты... этого не может быть!» Перебил его мужчина с перевязанным глазом. «Как ты посмел меня перебить, Пит?» Четырехпалый повернулся к нему и смирил его своим взглядом. «Клянусь, когда-то тебе это с рук не сойдет, сукин ты сын!» «Мы сорвали куш», — сказал он и подошел ближе. «Ограбить, а возможно убить великого и ужасного палача мистера Мартина Грея. Это не каждому дано», — процедил злобно мужчина. «Однажды ты казнил мужа моей сестры, оставил ее вдовой с тремя детьми». «Человек нарушил закон. Я же был на страже правопорядка. Я его казнил. Да», — кивнул наемник. И скажу тебе, сделал бы это второй раз. Я тебя убью! крикнул разбойник по имени Пит. Чего же мы ждем? Настроя, а он один. Убьем же проклятого пса! Нас щедро вознаградят за убийство палача. Последний раз спрашиваю. Четырехпалый подошел ближе и был готов вытянуть свой кинжал. Готов ли проехать дальше? Если да то отдай нам свой прекрасный меч. Золото, я знаю, у таких, как ты, оно всегда есть. «У меня чешутся руки обезглавить его!» — крикнул Пит. «Я все равно убью тебя!» «Я ничего вам не отдам!» — ответил наемник и, поймав на себе ухмылку четырехпалова, вытащил свой меч и вонзил в его тело. В тот момент на лице грабителя отразился ужас. А изо рта мгновенно хлынула кровь. Мартин вытащил меч и повернулся к двум другим его товарищам. «Убить его!» — крикнул кто-то из шайки. «Становитесь в очередь!» «Думаешь, ты умнее нас?» — усмехнулся Пит и достал из-под пояса несколько ножей и метнул в его сторону. Один за другим они полетели в другую сторону, куда угодно, но не в Мартина. «Как минимум, я меткий», — сказал Грей. И виртуозно, достав из кобуры револьвер, сделал выстрел. Пуля попала прямо в голову Пита. Он упал на землю. Третий грабитель был не таким шустрым и резвым, как его напарник и четырехпалый. Брызги крови с головы товарища попали ему на лицо. Он понимал, что третьим убитым может стать он. «Позволь мне уйти, я не желаю тебе зла», испуганно проговорил он и сделал несколько шагов назад. «Я сразу узнал, кто ты. Почему же молчал и не сказал им?» Мартин спрятал свой револьвер обратно и подошел к нему. «Струсил?» «Нет, пожалуйста, не убивай меня. Я тебя отпущу» но с одним условием. «Я готов. Слушаю тебя», — пробормотал быстро испуганный грабитель. «Чего желаешь?» «Если я еще раз увижу тебя в плохой компании или узнаю о том, что ты кого-то ограбил или убил, я приду за тобой и убью тебя. Понял?» «Да», — кивнул он, и его лицо застыло от ужаса. Я больше не буду заниматься этим. Я начну новую жизнь, клянусь». «Хорошо». И, кстати, Мартин присел рядом с телом Пита и через несколько секунд обнаружил на земле гильзу, затем поднял ее. «Вот это передашь тому, кто у вас главный». Разбойник взял гильзу и положил в карман. «Что передать?» «Как зовут предводителя вашей банды?» «Грязный Грег». «Скажи ему, эта пуля распорола голову Пита, но когда-то наемник Мартин Грей, убивший его и Четырехпалова, придет за ним. Запомнил?» «Так и передать?» От услышанного у него округлились глаза, и, поймав на себе строгий взгляд палача, он кивнул. «Понял, просто уточнил. Я могу идти?» «Конечно, ступай с миром». Грабитель повернулся и направился вдоль лесной чащи. Спустя несколько минут он скрылся из виду. Расправившись с двумя дорожными разбойниками, одного из них отпустив с посланием для своего главного, Мартин Грей последовал дальше.